Глава 31. Нина. За ночь Нина так и не сомкнула глаз. Всё металось по кровати, волновалась. Неужели через несколько часов случится долгожданная встреча? Олег будет здесь, рядом. Пусть совсем ненадолго, и потом снова улетит в свою Москву. Но эти часы будут самыми счастливыми в жизни Нины. Она постарается запомнить каждый миг, чтобы потом наслаждаться этими крохотными моментами в своих воспоминаниях. Какое же платье надеть? Он ведь прибудет утром, надо быть готовой к встрече. Олег Дучидзе должен запомнить красивую Нину, лёгкую и соблазнительную. Позабыв про сон, девушка бросилась к своему гардеробу и принялась перебирать платье. Выдернула сначала кремовое, потом строгое чёрное. «Нет, всё не то, не то», — сокрушалась она. Нашла ещё одно чёрное, из кружева, длиной до колена, соблазнительно облегающее фигуру и аккуратно разложила его на столе. Нина забылась сном только под утро, всего на полтора часа, и всё это время её мучили обрывки кошмаров. Мать, отец, выстрелы. А потом она подскочила от рели будильника, который завела сама. Контрастный душ прогнал сон. Нина выпрямила волосы, оставила их распущенными. Тушью подкрасила и без того густые ресницы, достала помаду цвета терпкого вина. Покрутилась перед зеркалом, и всё никак не была с собой довольна. И почему я так психую? Ведь встреча с Олегом всегда в радость. Почему именно сегодня я проснулась в таком дурном настроении? Нервно размышляла она. Зазвенели чашки, зашумел чайник на кухне. Значит, Лилия Сергеевна уже не спит. Можно пойти спокойно выпить кофе. А там, глядишь, и Олег приедет. «Нина, у нас сегодня праздник?» ахнула экономка, когда девушка появилась в столовой. «Да, Лилия Сергеевна», – вымоченно улыбнулась та. «Самый большой праздник в моей жизни. Я увижу человека, который поддерживал меня все три года после смерти мамы и папы». «Кто же это Нина?» «Олег Нодарич приедет». «Ах, Нина, Олег Нодарич уже прибыл. Он наверху, в кабинете твоего дяди», – сплеснула руками Лилия Сергеевна. «Вот только чем угощать такого важного гостя? Пойду поставлю в духовку отбивные, да нарежу картофель на гарнир». Сердце отчаянно заколотилось в горле. Как прибыл? Как Нина могла проспать встречу? Может, лучше испечь блинов на завтрак? С красной крою и клубничным джемом? Сделай тесто, а я напеку. Пытаясь справиться с внезапно нахлынувшим разочарованием, предложила она. Давай, Нина, твоя помощь будет очень кстати. Лилия Сергеевна заторопилась к холодильнику. Девушка достала из ящика фартук, повязала на нарядное платье, чтобы не испачкать. Платье-то не снимешь. Олег Надарович может спуститься в любую минуту. Стянула волосы тяжелой заколкой со стразами и уже было принялась за тесто, как вдруг ее внимание привлек странный шорох за окном кухни. Мелькнула тень. Или ей показалось? Показалось, ведь я провела бессонную ночь, а события на кону никого угодно сделают параноиком. Размешивая тесто на блины, убеждала себя она. Обернулась к окну и увидела мужчину в черном. Он направил дуло автомата на неё. Вскрикнув, Нина отпрянула от окна. Раздался грохот, полетели из окон стёкла. Дикая боль опалила предплечье. Колени подогнулись, и девушка осела на пол. В кабинете на втором этаже старого дома повисла зловещая тишина. «Почему же ты мне не сообщил, что у вас здесь творится?» Подал голос гость. Он выглядел не очень бодро, после бессонной ночи на бледном лице... Почти не отражалась эмоций. Но к стрессам Олег за привык. Вот только терять близких друзей оказалось совсем непривычно. Три года назад погиб его лучший друг Сергей Воронов. А теперь смертельная опасность нависла над Михаилом и Ниной. «Мне ли не знать, кто такой Влад Багиров?» Продолжил свою мрачную тираду он. Доследственный да комитет с ног сбился, пытаясь печи его за решетку. Удивительно, что вы до сих пор целы, после того, что уничтожили его дом и имущество. Сколько времени прошло с тех пор, как сгорел его дом? Это случилось сутки назад, я не думаю, что он станет. Если Багиров не погиб, он нанесёт ответный удар. Ты даже не представляешь себе, какой кровавый шлейф за ним тянется. «Не смеши меня», – вспыхнул Михаил. В каре глазах горела решимость. «Миша, ты думаешь, я с тобой шучу?» Олег подскочил с мягкого кресла из коричневой кожи и нервно потёр подбородок. «Вам с Дашей срочно надо отправиться в Париж. Если Елена Хованский расскажет Багирову про завещание и попросит о помощи, он камня на камне от приюта не оставит». «У нас не готовы документы. Всё не так просто, Олег. Европейская бюрократия слишком придирчива. А у нас там ребёнок». «Ребёнок? Ох». Дучидзе растерянно скользнул взглядом подругу. «Иди к и скажи ей, пусть собирает вещи. Нам надо убираться отсюда, желательно тайком. Отправимся ко мне в Москву. Там я помогу вам сделать документы. Завтра ночью вы летите в Париж». «Не накручивай себя и меня», – спылил Воронов. «И как мы отправимся без документов? У Даши нет паспорта». «Сегодня вечером в Москву отправляется военный самолёт. Я должен буду лететь с ними. Они возьмут вас на борт». «Без документов не возьмут». Возьмут, если я прикажу. Дверь скрипнула. На пороге стояла Дарья. В джинсах, шерстяном свитере, мягких балетках, она выглядела ещё более хрупкой, чем обычно. Доброе утро. Простите, что подслушала. Неужели всё действительно так плохо? Забирайте вещи, сверкнул взглядом Дучица. Мы уезжаем немедленно. Экономку отправьте в отпуск, охрану отпустите. Насчёт документов я сейчас позвоню в консульство. Всё уладим за один день. Михаил мрачно взглянул на Дашу, подошёл ближе и привлёк её к себе. «Милая, всё будет хорошо. Сегодня арестуют Елену Ховански, и ей будет уже некогда думать о деньгах твоего отца. Мы должны уехать, Миша, если твой гость может нам помочь. Мы увидим нашего сына очень скоро», — сжала его крепкие руки своими тонкими пальцами она. «Как знать, что в голове у Елены? Ведь для неё я уже сутки как умерла». Когда меня нашли во Франции, они не церемонились моим женихом. Его расстреляли на следующий день после того, как узнали, что я помолвлена. Что будет, если она узнает про ребёнка? Он ведь наследник». Внезапный грохот и звон битых стекол на первом этаже заставил всех троих вздрогнуть. Даша вскрикнула и вцепилась в локоть мужа. Михаил и Олег переглянулись. «Что я говорил?» – прорычал Дучидзе. «Такие, как Багиров, за ответом не постоят». «Где Нина?» – испуганно спросила Даша. «Может, у себя в комнате?» – нервно сглотнул Воронов. Дучидзе схватил небольшую кожаную сумку с документами, вытащил из неё пистолет и бросился к лестнице. «Я туда, а вы с Дашей быстро заберите все документы, какие есть, и спускайтесь. Будьте осторожны». Столовая была похожа на поле боя, выбитые стёкла в окнах, побитые пулями стулья и стол. «Нина!» – громко позвал Дучидзе. «Нина!» Ответом была зловещая тишина. Воронов достал документы и кредитные карты из небольшого сейфа. Перезарядил пистолет, с которым почти не расставался. Осторожно выглянул из-за плотной гордины во двор. Двое охранников застыли в своих креслах. Ещё двое снаружи безжизненно повисли на ограде. «Вот тебе и хвалёные бойцы из команды Сергея». В следующий миг новая волна автоматной очереди вынесла окно и порвала в клочья гордины. Михаил едва успел вжаться в стену. «Даша!» Она стояла у двери с его паспортом. «Я только хотела...» Новая волна выстрелов заглушила её голос. Громко вскрикнув, Даша закрыла уши руками. Михаил бросился к ней, толкнул за диван, и они вместе затихли в ожидании новых выстрелов. Теперь взрывная волна понеслась в спальню. «Бежим вниз. Пока они обстреливают дом с другой стороны, надо добраться до подвала. Другого выхода из дома нет. Громко зашептал он и крепко схватил её за руку. «Нет, стой, там кожаная сумка Олега. Её надо забрать с собой», – выкрикнула Даша. Воронов быстро подхватил кожаный портфель Дучидзе и вручил его жене. Она подняла с пола его паспорт и положила в портфель. Мысли в голове кружились только об одном. Хоть кто-то из них двоих должен выбраться из дома, желательно с документами. Пусть это будет отец Даниэля, он сможет его спасти. Михаил крепко взял её за руку и указал на дверь. «Нам придётся ползти». Она кивнула. «Да, это единственный способ добраться до лестницы незамеченными. А там как повезёт». Мелькнул силуэт Дучидзе в проёме кухни. Развороченная плита выпускала газ. Нина, дрожа всем телом, сидела под кухонной тумбой. По искорёженной пулями столешницы разливалось жидкое тесто. Пожилая экономка тряслась, как осиновый лист рядом с ней. Нина держалась за правое плечо. По руке текла кровь. «Привет!» Хлопая стеклянными глазами, глупо улыбнулась Олегу она, а потом всхлипнула. Он коснулся указательным пальцем губ, умоляя её молчать. Метнулся к ней, сгрёб в охапку и в одно мгновение вернулся в угол за стену. Единственное место, которое нельзя было достать с улицы. «Стой здесь, Нина, стой и не шевелись, слышишь?» Она всхлипнула, закивала. Он вернулся за экономкой. У пожилой женщины был шок. Её трясло, и она не могла произнести ни слова. Но главное, пули её не задели. Взгляд Дучица упал на выпускающую газ трубу над печкой. «Миша, сейчас всё здесь взорвётся к чёртовой матери. Здесь газ, надо уходить». Обернулся к Холу он. «В подвал, Нина, ты знаешь, где лестница?» Хрипло отозвался Воронов. «Иначе не выйдем, там везде засада». «Охрану перебили, на мне на что рассчитывать». Снова раздалась автоматная очередь. Наемники вернулись на кухню. «Бежим!» — крикнул Олег. Все вместе бросились к лестнице за камином, в дальнем углу столовой. Едва успели закрыть дверь, как в кухню рванул взрыв. Их тряхнуло, лестницу повело. Едва удержавшись на ногах, Дучиза крепко прижал к себе Нину. Она не плакала, только дрожала. «Куда идти, Миша?» подал голос он. «Осторожнее спускайтесь вниз по лестнице. У кого с собой есть сотовый телефон? Он может помочь осветить ступени». «У меня», — подала голос Нина. «Сейчас он в кармане платья». Здоровой рукой нащупала сотовый телефон, и следующий миг ступени осветил слабый свет. «Нам надо торопиться». Ворона взял у племянницы из рук телефон. «Неизвестно, сколько продержится подвал. Впереди есть выход». Окажемся на улице в частном секторе. Но прежде, чем мы уйдём, надо забрать из сейфа все деньги. Даша, помоги мне». «Очень больно», — шёпотом спросил у Нины Дучица. Она поморщилась и кивнула. «Меня пугает не боль, а кровь. Её слишком много». «Успокойся. От выстрела в плечо ещё никто не умирал». Заулыбался в темноте он. Нежно коснулся губами её шеи. «Потерпи немного. Доберёмся до выхода, и всё наладится». Она вздрогнула, испуганно взглянула на него, но ничего не сказала. Воронов осветил старые ящики с вином, сорвал сверху полиэтиленовый пакет и набрал шифр в сейфе. «Даша, иди сюда». Дарья взяла пакет. От нового взрыва её качнула, но она уверенно подошла к мужу. «Деньги нельзя оставлять, они пригодятся. Особенно теперь, когда у них, судя по всему, больше нет дома». Лилия Сергеевна оторвала подол фартука и трясущимися руками перетянула Нине плечо. «Дайте мне пистолет», — потребовала Дарья. «Я немного умею стрелять». Олег взглянул на неё, но ничего не ответил. Только быстро вставил пули в магазин своего пистолета. Гремыхнул над головами взрыв. Из потолка подвала посыпалась старая штукатурка. «Дядя, быстрее!» — схрипнула Нина. «Потолок может обрушиться». «Наши машины брать нельзя». Они могут быть заминированы. Но надо попытаться уехать из города как можно дальше. Дучидзе перезарядил пистолет и положил его наверх ящика. Нина взглянула на него. Сейчас в стильном чёрном костюме, белоснежной рубашке с пистолетом. Он выглядел именно так, как выглядят наёмные убийцы в кино. Нина не знала, что Олег надел один из своих лучших костюмов, чтобы сделать ей предложение, и не успел. Зашуршавшие по потолку трещины кричали об опасности, и девушка, отогнав от себя глупые мысли, сжала раненую руку сильнее. «Может, мне лучше к племяннице?» – жалобно всхлипнула экономка. «Нет, вас будут искать», – покачал головой Олег. «Багиров очень дотошен, пока не убедится, что все мертвы, не успокоятся. Так что будет лучше, если он поверит, что мы сгорели вместе с домом». «Как же нам с ним справиться?» Растерянно сжала набитый пачками денег пакет Даша. Клин клином, другого способа нет. Михаил закинул в пакет последнюю пачку 100-долларовых купюр и повернулся к остальным. «Вперёд, быстро! Через 50 метров появится дверь. Мы окажемся на улице». Но взрына волна наверху оглушила. Нину отбросила к ящикам с вином, и она вскрикнула от жуткой боли, пронзившей плечо. Даша ударила стену рядом с сейфом. Экономка, не удержавшись, осела между ящиками. Дучидзе подхватил Нину, помог подняться. «Можешь идти?» «Кажется, пока еще могу». Он крепко прижал ее к себе, и они двинулись вперед, следом за остальными. Воронов выбил плечом неприметную дверь, и все оказались на улице. Яркое солнце ослепляло, прохлада вызывала мороз на коже. Дучидзе снял пиджак и накинул его Нине на плечи. Мы доберёмся до нужного места, не волнуйся. Всё будет хорошо. Доктор вытащит пулю и наложит швы. Хрипло пообещал он. «Машина», — указала Даша на добротный джип возле одного из домов. Хозяин, ставив ключи в зажигание, намывал своё любимое авто с помощью губки и мыльной воды. Весёлая музыка лилась из колонок дорогостоящей магнитолы. Наслаждение процессом закончилось внезапно. Получив удар прикладом по голове, хозяин дорогой машины медленно осел в лужу, которая натекла с мокрого авто. «Внутрь, быстро!» – махнул рукой Михаил. Еще одного приглашения не потребовалось. Женщину садили на заднее сиденье. Вдалеке послышались сирены пожарных машин. Над рекой клубился черный дым. Пепел от пожара разлетался по всей округе и оседал на асфальте. «Дотла выгорит старый дом», – сплеснула руками Лидия Сергеевна. Какой ужас. Ещё немного, и мы бы все погибли. Спустя несколько мгновений джип сорвался с места и понёсся вперёд к трассе. Поедем по объездной, там меньше внимания привлечём. Попробуем добраться до частной взлётной полосы за аэропортом. Там самолёт моей компании, он улетает вечером. До вечера целая вечность, нас перестреляют, покачала головой Даша. Надо лететь сейчас. Есть возможность оплатить более ранний вылет. Взглянув на Олега, поинтересовался Михаил: "Нине не нужно в больницу. Попробуем что-нибудь сделать. Главное добраться туда. На борту самолёта есть медицинские препараты, обезболивающее точно найдётся. А вот улететь раньше вечера вряд ли получится. Это военный самолёт. Мы выполняем заказы для государства. Нина, ты как?" -жала руку девушки Дарья. "Больно, и перед глазами всё плывёт. Ты потеряла много крови, наверное, поэтому" «Где твой сотовый телефон, Нина? Его надо выбросить». Напряжённо посмотрел на племянницу в зеркало Михаил. «Я выронила его в подвале, когда меня отбросила на ящики. Я его потеряла». «Ничего, мы купим тебе новый». Ободряюще улыбнулся ей Дучидзе. «А я ведь только блинчиков хотела напечь». Внезапно всклипнула она. «Думала, вы приедете, и обязательно надо будет всем вместе позавтракать». Не переживай, напечёшь ещё. Заживёт рука и напечёшь. Надо бы с документами разобраться. Нельзя ребёнка оставлять без присмотра в приюте. Какого ребёнка? Поморщившись от толчка машины, всхлипнула Нина. Нашего. Осторожно накрыла её раненую руку своей ладонью Даша. Из приюта надо забрать нашего смешей сына. У вас есть сын? Зачем ты отдала его в приют? Я боялась, что его убьют. Он ведь тоже наследник, а теперь наш малыш большой опасности. Вопрос в том, кто раньше доберётся до приюта». «Елена не знает, что там наш сын». Хмуро взглянул на женщин в зеркало Михаил. «У нас есть немного времени». «Времени почти нет», — покачал головой Дучидзе. «Если в игру вступил Багиров, он будет бить на поражение. Он не успокоится, пока не уничтожит своих обидчиков. А ты, Миша, задел его за живую. Чем? Хотелось бы знать. Багиров хотел получить меня. Вздохнула Даша. «И как я не догадался, что тут замешана женщина?» Усмехнулся Дучидзе. Вдали показался аэропорт. Даша ободряюще сжала руку Нины. «Все будет хорошо, вот увидишь. На борту военного самолета обязательно найдутся медикаменты». Беглецы приглянулись. В их глазах читалась надежда на спасение.